Глава девятая «Настя», — позвал Марат, — и больше агрессии в его голосе не было, зато удивление хоть отбавляй. Затем он очень осторожно взял меня за запястье и заставил убрать в руки от головы. «Посмотри на меня», — попросил Воронцов, причем именно попросил, а не потребовал, как обычно. Я открыла глаза, и прошло время мне удивляться». Передо мной стоял совершенно другой человек. Вроде бы нос его, каким прямым был, таким и остался. Губы не изменились. Все те же темно-зеленые глаза, которые издалека можно было спутать с карими. Но почему-то Марат смотрелся по-иному. Конечно, причина нашлась. Дело было во взгляде. Привычный воронцов на всех смотрел свысока, как высшая сущность на тараканов, а сейчас на его лице отражалось сострадание и даже забота. Вот уж не думала, что упыри умеют так смотреть. — Настя, выпрямись и расслабься, я не хотел ударить тебе, Да у меня бы на девушку и рука не поднялась. — Может, курс успокаительных таблеток пропить, чтобы больше не попадать в такое унизительное положение? Повела себя, как насмерть запуганная жертва насилия. «Я и не думала, что ударишь», — сказала я, когда наконец смогла говорить. «Я думала, ты меня слуху лишишь своим криком. Орать ты ведь точно собирался?» «Нет», — мотнул головой Воронцов. И опять его голос звучал мягко. «Люди, защищаясь от крика, такую позу, как у тебя была, не принимают». — Судя по реакции, тебя кто-то колотил, причем сильно, жестоко и, скорее всего, регулярно. — Настя, от кого тебе доставалось? — Вот теперь, Марата, привычная интонация, пребывательная и с нажимом. — Отец, брат, может, бывший любовник, практиковал мордобой. — Что? Так как у тебя мозгов хватило на папу и на Сашку подумать? Нет, конечно, это полная чушь. Воронцов и есть Воронцов. Ему куда проще семью мою в грязи вылить, чем очевидное предположить. Если кто-то бьет замужнюю женщину, то с вероятностью 99,9% этот кто-то — ее муж. Значит, любовник, сквозь зубы рявкнул Марат. Имя его назови. Руслан Воронцов, твой родной брат. Три недели назад зарядил меня так, что звездочки перед глазами хороводы водили. Был это один единственный раз. Но мне, видимо, хватило, чтобы теперь в экстремальной ситуации вести себя неадекватно. Если повторить Марату то, что в голове прокрутило, его добренькое настроение мигом улетучится. Бронцов скажет, что если Руслан ударил, значит, было за что. Или обвинит, что я перед ним комедию разыграла, чтобы он меня пожалел и... Не поднимал крик за визита чужого мужчины. Поэтому я держал язык за зубами. Молчание золото. Тем более, Руслана в живых уже нет. Даже если расскажу, это ни на что не повлияет. Только может мне навредить. Марат, ты на меня наступал, как бык на красную тряпку. Даже пар из ноздрей валил. Само собой, я испугалась. Не выдумывай. Не было у меня любовников распускающих руки, так что забудь, и проехали. — Понятно, — скрипя зубами, — выдохнул он, — значит, не скажешь. — Ладно. Это «ладно» могло означать «не говоришь и не надо, мне, собственно, все равно». Но прозвучало по-иному, а именно «не говоришь и не надо, сам все узнаю». После минуты молчания Марат вспомнил, зачем ко мне приходил. «Кто к тебе приезжал?» «Иванов», — ответила я и тут же уточнила, — «это тот, что Виктор Олегович...» «О договоре-то в нашем случае мне забыла?» «Это тот, что мы совсем недавно заключили», — передразнил меня Воронцов. «Между прочим, Марат, остановись!» — перебила я Воронцова, чем голос набирал обороты громкости. «Слышала я, как Оксана тебе ситуацию преподнесла. На деле было совершенно не так». Я не знаю, зачем твоей девушке на меня наговаривать. Это ты сам у нее спросишь. Но мы с Виктором Олеговичем исключительно друзья. Клянусь, ни я к Иванову. Никаких романтических чувств не питаю. Ни он ко мне. Да, боже мой, даже Руслан ничего не имел против, когда мы с Ивановым встречались. Я не Руслан. И мнение у меня по этому поводу иное. На этот раз я закрою глаза. Но имей в виду, еще раз такое повторится... Будут последствия. Если уж приспичило с кем встретиться, хоть с тем же Ивановым, звонишь мне и предупреждаешь. Ясно, я выразился. Или еще раз повторить? Хм, у меня есть вопрос. Как школьница я подняла руку. Мой гинеколог — мужчина. Когда к нему на прием соберусь, тебе тоже сообщить? Нет, не надо. Просто смени гинеколога Естественно, выбери женщину. Узнаю, что не сменила, готовься. На следующем осмотре я буду присутствовать и лично проверю пол врача. Францов, бросив напоследок, даже не вздумая пропустить ужин, убрался, и я пошла в ванную, чтобы умыться. Не хочу сидеть за столом с красным лицом. Приказ Марата я бы легко проигнорировала, тем более есть вообще не хочу, но оставлять Нину Васильевну наедине с двумя гиенами... — Не по-товарищески. Совесть потом загрызет. На ужин я опоздала, но теперь могла себе это позволить. Оксана столько народа для помощи по хозяйству в дом нагнала, что я не всех даже в лицо запомнить успела. Воронцов сидел во главе стола и медитировал над уже пустой тарелкой. Оксана с кислым лицом накалывала на вилку отварной кабачок. Одна Нина Васильевна пребывала в приподнятом настроении и за обе щеки уплетала мой борщ, сдобренный хорошей порцией сметаны. Приятная девушка в черном платье и белом переднике подала мне на закуску салат, но я ни кусочка не могла проглотить. Потому что Марат оставил в покое тарелку и выбрал новую жертву, чтобы таращиться на нее, то есть на меня. Воронцов ну отвернись ты уже сколько можно, я же в конце концов не музейный экспонат. Какого черта изучаешь во мне каждую черточку? Так, ладно, есть верный способ добиться того, чтобы разглядывающий тебя человек резко прекратил это делать. Надо тоже посмотреть на него в упор. Приподняв голову, я устремила взгляд на Марата. Блин, я на него смотрела, а он и не думал отворачиваться. Хитрый план провалился с треском. «Подозреваю из-за того, что расчет-то был на человеческую реакцию, а Марат у нас упырь?» Старас уже пожалела, что начала с Воронцовым в играть. «Если бы я вдруг очутилась зенголой в холле торгового центра в час пик, и то бы, наверное, чувствовала себя комфортнее, чем сейчас. Там люди лишь на мое ногое тело смотрели бы, а Марат — такое ощущение, что душу сканировал, а еще пытался сознанием управлять». Не выдержала, сама отвернулась. Все, достал. Не могу я так больше. Не обижайся, воронцов, но ты сам виноват. Надо было намеки не игнорировать, а принимать к сведению. Сейчас вслух тебя попрошу, в мою сторону не смотреть. Набрала в легкий воздух, даже рот успела открыть, но говорить не пришлось. Воронцов неожиданно встал и застала. Марат, ты куда? встрепенулась Оксана. «По делам, надолгое. Не жди, ложись без меня». И, глядя на девушку, бросил Марат и вышел. Оксана, обиженно поджав губы, тяжко вздохнула. «Да, явно штормела у этой парочки в их личном раю». «Настя, а ты что-нибудь полезное готовить собираешься или нет?» Раздраженно спросила, будто выплюнула подружка Воронцова. «Ага, значит, раздраконил благоверный». А злость срывать планируем на мне. Фиг вам. Нет, лаконично ответила я. Марат за твоих борщей до да котлет форму потеряет, гнула Оксана свое. Это исключительно его проблема. Оксана хмурилась, недовольно пыхтела, а чтобы еще такого ляпнуть, видимо, не знала. Хм. Тогда о себе побеспокойся. Разнесет до размеров слона, и не заметишь? — Если потреблять столько калорий, сколько тратишь, не разнесет, — ответил я и задумалась. Оксана жует одну лишь траву, да грызет овощи. Два раза видела, как она ела отварную рыбу, и, в принципе, больше ничего. Но при этом она не выглядит слишком худой. — встроенная да, но не тощая. — Если бы я питалась так же, как Оксана, то уже через месяц от меня остались бы кости до да кожи. Плюс девушка Воронцова потеет в спортивном зале? Не как я два, а то и раз в неделю, а каждый день, без исключений. Разгадку я не искала, и тем не менее получила ответ тем же вечером, а точнее, ночью. Борясь с бессонницей, которая меня достаточно часто преследовала, примерно в час ночи я спустилась на кухню, чтобы выпить стакан молока. Поможет ли молоко? Понятия не имела. Раньше я спасалась снотворными Руслана, но после того, как с помощью таблеток он из жизни ушел, боюсь их до трясучки. Тогда на кухню зашла, увидела, что ни одной мне не спится. Оксана в ночной рубашке, басая сидела на табурете возле холодильника с кастрюлей в руках и прямо оттуда ложкой черпала борщ. Ого!